Только безумец может выбрать себе смерть, ответил синьор. Я считал, что всё дело кончилось, но оказалось, что конец был ещё далёк и довольно грустный. Опять заговорил Димас. Братья, я думаю, что этот человек, который должен дать нам будущего коцыка, пришёл издалека, но теперь он должен жить и умереть между нами. Иначе Узнав нашу тайну, он может поведать её чужим людям. Надо его сторожить, особенно пока не родится сын, и блюсти тщательно, как соблюдают жрецы священный огонь. Это хорошо сказано, подтвердило собрание. Теперь вам обоим пришельцам надо принести присягу в том, что вы не присвоите себе сокровища священного города. И без разрешения совета старейшин не покините нашей страны. Поклянитесь в этом на нашем священном алтаре перед великим символом сердца. Мы подчинились и исполнили требуемое. Повернитесь теперь, братья мои, и смотрите. Мы увидели перед собой глубокий провал в полу вследствие раздвинувшихся плит. Снизу доносился плеск текущих вод. Мы с ужасом отступили, а матая продолжал говорить: "Смотрите, если вы хоть словом нарушите свою клятву, то вас ввергнут в этот колодец, и воды поглотят вашу жизнь и даже самую память о вас". "Видели и поняли?" "Видели и поняли", отвечали мы. "Можете идти". Теперь вы приняты в ряды нашего народа. С нами вышел Матае. Я обратился к нему с вопросом: что же будет дальше? С пирамиды будет объявлено народу о смерти Зебальбая и постановлении совета старейшин. Народ, если пожелает, утвердит Тикаля, а через 2 дня белый человек будет мужем Майи, с усмешкой добавил Матае. Будем спешить, А тот народ уже собрался. На верхней площадке были приготовлены сиденья, до которых мы заняли места наравне с членами совета. После жертвоприношения Матай, окружённый другими старейшинами, объявил постановление совета при полном одобрении собравшегося народа. По окончании всех этих обрядов меня отвели с почётом в особое помещение большого дворца. Убранство комнат свидетельствовало о необыкновенной былой роскоши. Я невольно мысленно перенёсся к временам монтецумы. Отведав понемногу от обильных кушаний, я уснул, утомлённый испытанными волнениями. Меня разбудил вошедший синьор, весёлый, каким я знал его ещё до прихода к нам маласа с вестью о зибальбае. Я люблю Маю, Дон Игнасио, и всё-таки думаю, что наш брак не будет счастливым, потому что он с обманом. Всё может быть устроеться хорошо, ответил я. Я боюсь другого, а именно, чтобы не пострадала наша дружба. Благодаря женщине мы вступим на путь лжи. Да, но Мая избрала этот путь, чтобы спасти жизнь. Нет, сеньор А своей жизни, я уверен, она мало заботилась. Она стремилась к жизни из-за любви. Друг, забудьте, впрочем, мои слова и знайте, что я по-прежнему предан вам. На утро к нам пришли люди, принешие новые одежды. Потом явились другие, занявшиеся причёсыванием волос синьора и его облачением. По обычаю страны жениха убирали как жертву на алтарь. Я последовал за ним, и нас провели опять в зал, где заседал совет. Все вошли с поклоном, кроме одного текала. После нас, предчиствуемые музыкантами, игравшими на трубах и флейтах, появилась Майя, сиявшая невиданной красотой, в роскошном наряде, осыпанном драгоценностями. Она ходила как бы во сне, точно безучастная ко всему. Зато Тикаль был гневен так, как я его ещё ни разу не видел. Он глаз не сводил с Майи, не пропускал ни одного её движения. Оба жених и невеста были поставлены посредине комнаты, и один жрец громко провозгласил их имена. Майя должна была ещё письменно отречься от своих притязаний на царство пользу тикаля. Затем было прочтено постановление совета о тех дворцах, угодьях, драгоценностях и сокровищах, которыми наделялась Майя и её жених. Потом тот же жрец спросил, одобряет ли совет всё сделанное и сказанное. Получив утвердительный ответ, он с низким поклоном подошёл к тикалю и предложил ему, как верховному жрецу, осветить самый брак. Тикаль встал с места, но опять сел, говоря: "Ищи другого жреца, а я от этого отказываюсь". Но веления совета и народа стал также уговаривать его Матай. "Пророчество? Молчи, обманщик", прервал его Тикаль. "Не ты ли клялся мне, что Майя умерла в пустыне?" Не ты ли сосватал мне свою дочь? И теперь у тебя какие-то обманные цели. Я не верю в твоё пророчество. С этими словами он шумно поднялся с места и удалился в сопровождении стражи. Матай заявил, что с уходом духовного жреца он сам, в качестве хранителя храма, совершит все нужные обряды. Совет согласился с этим, и обряд начался. После него все присутствовавшие подходили с поздравлениями и подарками. Я никогда не видел подобной щедрости, конечно, по нашей оценке. Мое сердце давило какое-то предчувствие, и я не отходил от сеньора. И как я хорошо сделал. При выходе на открытый четырехугольный двор, на котором мы так долго стояли в первый день прихода с Зибальбаем, Я увидел теперь ринувшегося к синьору из тени человека в тёмном плаще. Я успел крикнуть по-испански: "Берегись, друг!" Синьор обернулся и сильным ударом встретил незнакомца, который зашатался, но оправившись, бросился бежать. Я думаю, что это был тикаль или кто-нибудь из его людей. День свадьбы был для меня началом самого интересного года в моей жизни. Я скоро понял, почему Майя так стремилась бежать из родного города. Вечно синее небо, полное отсутствие работы, изнеживающая роскошь, постоянные заговоры и сплетни. Вот что наполнило жизнь. Люди здесь привыкли с этой обстановкой и не желали иной. Вокруг меня были несчислимые сокровища, но я не мог ими пользоваться для своих целей, даже не мог скрыться из города, так как каждый мой шаг был под постоянным наблюдением. Когда у синьора родился сын, то ликование народа было беспредельно. В случае было угодно, что в тот же день родился сын и у Нагуа, которая пришла в смертельный гнев. когда узнал, что народ радуется рождению не её сына. За эти месяцы мне часто приходилось встречаться с Матаей. Но как он изменился! Похудел, пожелтел, полуразбит и параличём, с проказай на лице, он производил отталкивающее впечатление. Он приписывал это мщению богов и грозил нам тем же за участие в его обмане и подлоге. Однажды он сказал нам: "Я думал только о счастье дочери. Она чистолюбива и хотела быть женой Кацыка. Но как она наказана? Знаете, какой существует заговор: не вложить Тикаля и провозгласить Илимаю или, или её сына с тем, чтобы правителями до его возмужалости были оба родителя". Его жалкая жизнь продолжалась недолго. Он умер в ту самую ночь, когда у Майи и Нагуа родились их первенцы. Его слова не выходили из моей памяти.